Шестая. То, что произошло дальше, я буду помнить всю оставшуюся жизнь, сколько бы ее там ни осталось, месяц или миллион лет. Наверное, так за секунду до смерти солдаты на позиции видят подлетающую ракету. Далеко за горами, в небе, появилось небольшое черное облачко и полетело на меня со скоростью падающей звезды, увеличиваясь в размерах и оставляя за собой длинный шлейф черноты. Мгновение позже я услышал топот скачущих коней, ляск стали и протяжное ржание. В облаке тьмы стало различима кавалькада скачущих по воздуху всадников, и вокруг на мгновение воцарилась непроглядная ночь, дрогнула под копытами земля, радостно тявкнул Шонн, Брызнули в разные стороны мелкие камни, и скачущий первым гигант, пролетев в метре от меня, с ходу атаковал спутника Агзагала. Агилла попытался прикрыться, но рыцарь в последний момент изменил направление атаки, и копье ударило мимо щита. Ярко вспыхнули на кирасе защитные руны, но при такой силе удара спасти гнома они не смогли. С противным скрежетом копье пробило кирасу в районе плеча и на метр вылетело из спины. Издав нечленораздельный рев, гном нелепо взмахнул щитом и с грохотом рухнул на камни. Еще два рыцаря налетели на Хильда. Над площадкой сверкнули вспышки творимых магами заклинаний. А в канале раздались знакомые голоса. «Бросив копье...» Итан выхватил меч и, спрыгнув с коня на ходу, атаковал вскочившего на ноги гнома. В 20 метрах справа Хильд, широко размахивая копьем, яростно отбивался от Ральфа и Арама, но это была агония. Сила гномов в едином строю и слаженных действиях, но в бою на открытой местности против превосходящего противника недомерки сольют в 9 случаях из десяти. Эти твари пришли убивать нас в 30 рыл, вот и пусть теперь хавают той же ложкой. Я вытер меча штанину убитого Бруни, положил лезвие на плечо и усмехнулся. М да вот ведь интересно, как получается. Я ведь и подумать не мог, что Итан Март, черный герцог Акала, когда-то был спутником моей госпожи. 610 десятый уровень и восемь с половиной миллиардов хп. Еще забавнее, что я, по сути, отдал ему его же вещи. Но теперь-то хоть понятно, какого спутника, по моей милости, лишилась Кельфата. А я-то думал, что она, блин, тогда имела в виду. Остальные ребята тоже внушали уровни не ниже 400 четырехсотого. Здоровья от 800 миллионов у каждого. Именно здоровье поскольку все 27 призванных рыцарей оказались живыми. 14 моих и еще 13 до да кучи. Получается, там в каждом саркофаге кто-то лежал. Но 27 рейдовых боссов. И они же еще могут кого-то призвать. А еще Бьерн, Райнак с собаками и Зана с ее боевой формой. Ни хрена себе у меня теперь войско блин как бы не забанили за такие приколы, хотя они не, не должны некому меня теперь банить. Я придержал рвущуюся наружу радость и морщись от грохота медленно обвел взглядом площадку. в 20 метрах впереди Итан, выверенными ударами своего черного исподона раз за разом доставал напирающего агилу. Гном уже прекрасно понимал, что он труп. и пытался подороже продать жизнь. Но рыцарь держал его на дистанции и уклонялся от большинства атак. НПС такого уровня к контролям иммунны, а двуручный меч в руках мастера бьет любое другое оружие ближнего боя, и гному, по факту, остались лишь считанные секунды. В метрах в двадцати и правее, Хильд, яростно матерясь, отбивался сразу от трех рыцарей. К Ральфу и Араму присоединился незнакомый воин с именем Крит. Две магесса атаковали гнома со спины. Кайса на лошади чуть в стороне спокойно наблюдала за боем, лишь изредка вскидывая руки, четко захиливая сопартийцев. Остальные рыцари в драку не лезли. Разбились на небольшие группы и, прикрыв меня от возможных атак, молча наблюдали за происходящим. Лиц за забралами не видно, только имена. Интересно, почему ни один из них не подъехал? Ладно, хрен с ним, сейчас не до этого». Я поправил на плече меч, обернулся, нашел взглядом ребят и тихо выругался. Бьерн, понимая, что его участие больше не требуется, сел на землю и, положив голову коня себе на колени, с вымученным видом что-то ему шептал. Кабачок остался жив, но ему сломали передние ноги. по которым и пришелся удар спутника Бога. Пара часов, и все заживет. У Райнака ситуация хуже. Некромант, которого уже кто-то вылечил, стоял сейчас над трупом Мирны, сгорбившись и опустив голову. Две уцелевшие в бою собаки сидели рядом с ним по бокам. М да Я потрепал за ухом Шона, перевел взгляд на невредимую Юлю и тяжело вздохнул. С начала боя не прошло и пяти минут. И главное, что все живые по-прежнему живы. Словно услышав мои мысли, на камнях зашевелилась зана, Стоило разбойнице потерять сознание, как с нее слетела боевая форма. И хорошо, что гномы отвлеклись и не успели ее добить. Сев, девушка мутным взглядом оглядела происходящее. Затем силой потерла ладонями лицо и вскочила на ноги. Словно распрямившаяся пружина. Наши взгляды встретились, и брови девушки удивленно взлетели. Она наморщила лоб, перевела взгляд на рыцарей снова на меня и... широко улыбнулась. В следующую секунду улыбка слетела с ее лица. Зана в панике обернулась, ища взглядом остальных. Заметила Райнака и облегченно выдохнула. «М-да...» А это уже мнил себя знатоком женщин. Видимо, почувствовав эти мысли, Зана резко повернула голову и кинула на меня подозрительный взгляд. Резко для неё, а не для моего теперешнего восприятия. Отвернувшись, я сделал вид, что наблюдаю за боем. Эти двое пусть сами разбираются со своими проблемами, а меня сейчас больше волнует то, Как теперь провести всю эту толпу в Антруму? Вами получено уникальное достижение. Убийца мастера Хильда. Хильд – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 7% увеличение физического и магического урона. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог Подгорного Народа, Владыка Недр и Карстовых Пещер, Хродгрейв, вас ненавидит. Вами получено уникальное достижение – убийца мастера Агиллы. Агилла – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 7% увеличение физического и магического урона. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа, бог подгорного народа, покровитель ювелиров и точных ремесел, Акзагалл, вас ненавидит!» Гномы умерли одновременно, и над площадкой стало тихо. Лишь фыркали, переступая лошади, скрипела кожа и негромко позвякивала железо. Рост Итана заметно уменьшился, забрало и перестал осветиться багровом. Рыцарь простоял секунд десять, глядя на мертвого гнома и словно вспоминая какую-то очень важную для себя вещь. Затем положил на плечо меч, быстрым движением расстегнул свой арм и, стащив его с головы, пошел ко мне. Остальные синхронно спешились и повторили жест командира. Внешне итон был похож на Джона Уика в исполнении повзрослевшего Киану Ривза. Похожая прическа, усы, аккуратно подстриженная борода. И если бы не шрам на щеке и холодные цепкие глаза, которые сыграть невозможно, только иметь. Остальные же, все, и мужчины, и женщины, были экипированы в латы, и жрицы, и маги, и воины. А когда они сняли шлемы, мне почему-то казалось, что женщины будут старше и суровее. А тут хоть конкурс красоты проводи. Лица у всех бледные, волосы от огненно-рыжих у Ясмины до пепельно-белых у Кайсы и Бернадетт. Незнакомые. Мне еще придется к ним привыкать. Но пофигу. Главное, что они пришли». Стоящие на пути у Итана воины расступились, держа на поводу лошадей, и замерли, глядя перед собой, как и все остальные. Итан остановился в трех метрах напротив, поднял взгляд, и меня вдруг накрыла легкая паника. «Черт, это же наверное, надо будет что-то правильное сказать. Откуда я знаю, что говорят в таких случаях? Он же, мать его, целый герцог!» «Мы приветствуем тебя, господин...» Эйтон склонил голову и ударил кулаком по левой стороне груди. Этот жест синхронно повторили все рыцари. В ушах еще звучал грохот приветствия, когда воин поднял взгляд и заговорил, громко печатая слова. «Великая Мать и Сущие поставили нас перед выбором в воротах осажденного мордами Каэр Толла. Предательство или вечное забвение?» С потерей свободы и клятвы. Мы сделали этот выбор в последней контратаке под стенами гибнущей крепости. Прекрасно зная что океан не простит нам гибели своего сына. и Из плена рака вырваться невозможно. И, услышав твой зов, мы не верили. итон пристально посмотрел мне в глаза и добавил, четко разделяя слова. «Прости, темный». «За сомнение. Мы знаем, чем ты рисковал, оказавшись в брюхе чудовище, и представляем, что тебе довелось пережить. Мы знаем также, что ты мог бросить нас и уйти, но не ушел. Мы благодарны судьбе за то, что ответили на тот зов, и клянемся, что не позорим в бою твое имя». Пусть тьма засвидетельствует эту клятву. «Клянемся!» Слитно донеслось со всех сторон. Рыцари синхронно склонили головы, и на мгновение их фигуры окутала едва заметная черная дымка. «Да...» Выглядело это охренеть как торжественно. и «Я даже чувствовал себя немного благородным, но...» Каэр-Тол – это ведь крепость Кельфаты, которую не так давно захватывал вилл? Во время штурма защитники уничтожили одного из пришедших с виллом богов. И теперь понятно, почему сущность океана держала моих рыцарей на одном из островов в какой-то дыре. Убить означало сразу вернуть их Кельфате. Что такое смерть для тех, кто верно ей служит? В летописях. Есть только имена спутников богов и богинь. Но кто же, блин, знал, что это тот самый итон Понимая, что пауза затягивается, я обвел взглядом своих рыцарей и, широко улыбнувшись, громко и отчетливо произнес. «Привет, народ! Я рад, что вы вылезли из той дыры и еще больше рад тому, что вы снова со мной. Я правда соскучился!» в задницу все эти манеры, пафос и правильное поведение. Но не умею я быть благородным. Меня этому никто не учил. Да и какие на хрен манеры, когда перед тобой шесть орков, восемь эльфов, 12 людей и одна демонесса. У них же этикет отличается или нет? Да хрен его знает. А мы-то как соскучились, с креса Видя, что торжественная часть подошла к концу, весело ответила за всех Ясмина. Она собиралась еще что-то добавить, но Итон вскинул руку, призывая к тишине, и жрица послушно замолчала. «Что делаем, Крис?» Рыцарь чуть склонил голову, словно к чему-то прислушиваясь, и внимательно посмотрел мне в глаза. «О гибели гномов уже известно тем, кто их послал». «Да», — кивнул я. У меня на самом деле куча вопросов, но задавать их и знакомиться с новыми бойцами буду потом. Прикажи обыскать трупы, и через пять минут выступаем. Вернемся ко входу в долину, и там решим, что делать дальше. Если кто-то из жриц умеет сращивать переломы, то... Я обернулся и осекся, поскольку кабачок уже поднимался на ноги под напряженным взглядом своего хозяина». Стоящая рядом с ними Кайса кивнула в ответ на мой взгляд и отчиталась, сдерживая наползающую на губы улыбку. «Умеем, командир. Теперь мы умеем гораздо больше, чем раньше. Ты, кстати, обещал показать мне свой глаз». «Да...» «Привет, бородяжка!» Весело поздоровалась с Заной и Ясмина. Жрицу подмигнула разбойница, затем кивнула на Райнака, И громко, во всеуслышание, заметила. «Что-то твой мужчина слишком худой. Мне кажется, я знаю причину». «Мой мужчина нормально питается». Сдерживая улыбку, тут же ответила Зана. Затем смерила взглядом жрицу и с сомнением в голосе добавила. «А вот сколько надо было в тебя запихнуть, чтобы так и обрасти мясом? Ты коней, что ли, жрешь, рыжая?» «Ага, целиком». Хмыкнула Ясмина и подмигнула разбойнице. «Только не блюю, как некоторые...» До некроманта, стоящего рядом и с отрешенным лицом, слушающего их беззлобную перепалку, внезапно дошел смысл сказанных разбойницей слов. Парень резко побледнел, челюсть его дернулась. Райник наморщил лоб и с опаской взглянул на разбойницу. затем перевел взгляд на ясмину и потом почему-то посмотрел на меня зана видимо ожидая подобной реакции перевела на него взгляд хмыкнула и хотела что-то съязвить но тут итон вдруг резко указал рукой в сторону гор и рявкнул г бою в следующее мгновение рыцарь вскинул над головой оружие лезвие меча на глазах окутала черная дымка и от него к лежащим вокруг трупом потянулись изломанные черные нити. «Боги Подгорного Королевства! Уходите! Мы попробуем их задержать!» В ответ на мой непонимающий взгляд быстро пояснил Итан и тут же добавил. «За нас не переживай. Те, кто погибнет, встанут в ближайшее полнолуние и год проведут нежитью». Рядом тяжело заворочался Бруми. Окровавленный труп гнома Конвульсивно дернулся, перевернулся на живот и, оттолкнувшись ладонями от земли, встал, подхватив по дороге оружие. Поведя из стороны в сторону изуродованным лицом, гном шагнул вперед и замер позади Итана. Полоска здоровья у мертвого спутника Гримнера изменила цвет и превратилась в полоску выносливости. Но ХП осталось прежним. Точно так же поднялись Агилла и Хильд. вместе со своими бойцами. «Жесть! Интересно, сколько Итан сможет ими так управлять?» Вокруг творился форменный трэш. Звенело железо, громко ржали седлаемые кони. Поднимались и шли к Итану трупы. Рыцари спешно поправляли амуницию. Понимая, что дорога каждая секунда, я запрыгнул на подбежавшую Юлю, кивнул подъехавшему Бьерну и посмотрел на юг. В следующее мгновение со стороны гор донесся нарастающий гол, мелко задрожала земля. Воздух впереди подернулся дымкой, раздался оглушительный треск. Груда камней, что прикрывала нас от ущелья, взорвалась так, словно под нее заложили полтонны тротила. из земли показалась жуткая каменная рожа, очень похожая на те, что были у статуй на острове Пасхи. Бьорн, забирай ребят и уходите в сторону леса, а я под шумок попробую проскочить через ущелье!» Быстро произнес я в канал и, тронув лошадь, направил ее к краю площадки. «Другого шанса, боюсь, не будет. Если смогу, построю портал и заберу вас к себе!» Сбросив с себя остатки камней, Хротгрейв выбрался наружу и повернул в нашу сторону голову. Широченные плечи и грудь бога прикрывала пластинчатая стальная кераса. Боевая часть чудовищного молота на его плече горела ядовито-зеленым огнем. 720 уровень и 24 миллиарда хп. «Интересно, чего этот мудак не дополз сразу до нас? Горючка закончилась? Или не пустила система?» Спустя мгновение землю снова тряхнуло. И с обоих сторон от Хротгреева появились полупрозрачные проекции двух чудовищных гномов. «Ну вот, все вроде в сборе. Сейчас проявятся и по обыкновению что-нибудь скажут. Я отвечу, а ребята как раз успеют свалить». Прыжок у Юли 50 метров. Навыки откатились, а гномы в ущелье будут наблюдать представление. Главное, чтобы эти уроды атаковали физикой, ведь если погибнет лошадь, разорвать дистанцию не получится. Я скосил взгляд на отъезжающих ребят и вдруг заметил в небе дракона. Гигантский ящер летел со стороны великого леса, широко распахнув крылья и постепенно снижаясь. «Это же тут самый владыка с острова в океане!» Мелькнула в голове мысль, когда дракон, приблизившись на полкилометра, вдруг заложил крутой вираж и понесся к земле, как заходящий на цель штурмовик. Мрак решил вмешаться в наши разборки? Но какого хрена? Он же говорил, что не впишется, пока жив Дан-У. Но... да что, мать его, тут происходит? Фигуры материализовавшихся богов былыхнули защитными щитами. Гиганты повернули головы в сторону несущегося к ним чудовища, а дальше началось непонятное.